Глава 23. Взбудораженная охрана, слуги с выпученными глазами, и родители, смотрящие как следом за нами, с большим трудом 10 человек затаскивают лодку, заваленную монетами различного достоинства. Что он опять натворил? Отец посмотрел почему-то на короля, а не на меня. Энрику даю совет. Ричард, укрытый капюшоном, прежде чем вернуться в свои покои, на секунду остановился рядом с отцом наденьте на него цепи и запрете в самом дальнем каземате своего дворца хмыкая король ушел за подбежавшей Роксаной, а я под взглядом родителей истушевался я не знаю этот фанатик дионис привел огромную толпу к дворцу что то кричал про мироточащий крест и что я принес в город подарки отец вспомнил о чем я вчера говорил все началось после твоего ухода к франческо бодар что ты им подарил кто то до меня внезапно стало доходить Что, возможно, я действительно стал катализатором этих событий. Ему римский меч, а не простой крестик, попытался увильнуть я. Зная тебя, я лучше уточню. Что за крестик? въедливо проговорил отец. Из дерева креста, на котором распяли Христа. Тихо ответил я, но этого было достаточно, чтобы брови отца съехались к переносице, а мама схватилась за сердце. Откуда ты его взял? Тут я понял, что версия отрезал дерево сам может быть чреватой. «Так что я сказал, что купил у Эмира Иерусалима, ведь по факту так оно и было». «А ты знал, что так животворящее древо никто никогда не использовал?» – поинтересовался он. «Все доступные волокна распускают на тоненькие щепки, затем встраивают их в кресты из обычного дерева и как священную реликвию хранят в соборах». «Я-то думаю, чего это с меня мир так много содрал за три маленьких кусочка?» До меня дошло, почему сумма сделки вышла такой громадной. А я еще жадничал, торговался до последнего. Три?» Отец сразу вычленил самое важное из моей речи. «Их несколько?» Я наклонил голову и, открыв кошелек, достал оттуда второй крестик, бывший точной копией того, что я подарил Анне, просто чуть побольше. «Этот я маме хотел подарить, а третий у меня на шее». «Бечевка, судя по всему, тоже не совсем обычная». Энрика с трепетом взял реликвию рассмотрев ее. Передал маме, которая стала молиться, боясь прикоснуться к ней руками. «Ну да», я рассказывал, из каких нитей мне ее сплели. И тут, неожиданно, сначала на колени упал один слуга, затем второй, а вскоре кругом мамы все стояли на коленях, и слуги, и охрана, которые слышали наш разговор. Все как один сложили руки, смотря на крест в ее руках, и начали молиться. Мама, сначала растерявшись, Затем тоже опустилась на колени, и они все стали читать одну молитву. Я тяжело вздохнул. Истерия проникла и в мой дом. «Идем». Отец позвал начальника охраны, чтобы он с подчиненными перенес лодку в сокровищницу и переложил деньги в сундуки. Тот, слушая приказ, все время косился на колено преклонных людей, не понимая, что происходит. Закончив отдавать распоряжение, отец повел меня в свою комнату, где усадил в большое кресло, сам расположившись рядом на скамье. «Поскольку ты до сих пор не понял, что наделал, лучше объясню», тяжело вздохнув, сказал он. «Такие вещи, что ты подарил, никогда на моей памяти не принадлежали какому-то одному конкретному человеку. Если их добывали в походах или выкупали у сарацин, то города, целые города становились местом паломничества со всех соседних областей или даже стран. И это я еще преуменьшил, поскольку чаще всего...» Собором городов доставались лишь маленькие кусочки, ведь основная часть реликвии обычно хранится в сокровищнице правителя страны. «Чего делать тогда?» — я почесал затылок. «Забрать подарки?» «Кто их тебе теперь отдаст-то?» — удивился он. «Весь город на ушах стоит. Впервые со дня прибытия в город мощей святого Марка целых три реликвии кто-то привез из крестового похода». «Да я же не участвовал! Я просто жил и учился в Иерусалиме!» «Иди это им, скажи!» Он кивнул головой в сторону окна. «Ладно, подождем, может народ успокоится. Но прошу, если будут еще какие-то подарки подобного уровня, то сначала посоветуйся со мной». «Хорошо, отец, учту. Кстати, я же тебе тоже привез подарок. Он напомнил мне, что еще несколько предметов лежат в моей комнате. Идем, я его один не донесу». «Может, на сегодня хватит подарков, сын?» «Да там простой подарок». Я схватил его за руку. «Ну, не совсем простой но без отношения к религии. Мы поднялись ко мне, и я, открыв сундук, попросил его вытащить большой тюк, замотанный в несколько слоев ткани, размотав которую, я показал ему хауберг, только на восточный манер, с плоскими кольцами, сделанными из прямоугольного сечения проволоки. Причем, по моей просьбе, мастера сделали еще и отдельный кольчужный капюшон, такие же перчатки и чулки, которые закрывали руки и ноги. Все это великолепие стоило очень дорого. Но зная, что отец постоянно сам лезет в бой, я решил позаботиться о его безопасности. Увидев такой доспех, он удивился перчаткам и чулкам. Обычно так не делали, но согласился, что это хоть и дорого, но может спасти жизнь. Спасибо. Он поцеловал меня в лоб. Сегодня вечером никуда не убегай. Мама приготовила тебе сюрприз. Все же тебя не было целый год, и мы пропустили твой день рождения. А это как минимум несправедливо. Хорошо хоть дворец на карантине. «Не будет людей», — скривился я. «Может, не надо? Мне и так на сегодня хватило впечатлений». «Хочешь обидеть маму?» Он поднял бровь, и я смирился. «Действительно, так поступать было нельзя». «Ладно, вернемся тогда к делам», — перешел я к действительно важному. «Раз у меня внезапно появились деньги, прошу тебя собрать 10 галер по 300 солдат на каждой, дополнительно к гребцам. Королю нужно вернуться на родину». «Я забыл спросить, почему ты вообще взялся ему помогать?» Отец тоже сделался серьезным. Это ведь не наше дело. Только шишки можем набить из-за этого мероприятия. И никакого дохода. И Если не брать в расчет того, что он учит меня, то я посчитал несправедливостью то, что на него решили повесить всех собак. Не считаю его единоличным виновником в провале похода. Энрику покачал головой. Хорошо, я сам займусь сбором, поскольку это нужно сделать как можно быстрее. Только вот кто будет главой похода? Нужно ведь, чтобы сам Ричард признал его над собой. А это, зная его норов, будет крайне сложно. С другой стороны, отдавать королю власть над людьми, которых ты нанял на свои деньги, тоже неправильно. Неизвестно, во что он втравит их по пути. Я задумался. Проблема действительно была серьезной. Ладно, отец. Я всегда хотел увидеть Англию и Шервуд. Я поднял на него взгляд. Все равно лучше фигура чем я, нам не найти. Ты только вернулся, нахмурился он. Мама точно будет расстроена. «У нас есть другие варианты?» — спросил его я. В ответ он поднялся с места и обнял меня. «Надеюсь, братьям ты тоже привез подарки?» — спросил он. «Да, привез. Пару мечей!» — отмахнулся я. «Купил, чтобы мама не бурчала». «Виталия!» — возмутился он. «Они твои братья?» «Они для меня ничего не сделали. Пусть будут довольны тем, что привез». «Так нельзя», — Энрику покачал головой. «Сегодня же на Перу будешь с ними приветлив и вручишь подарки». При всех. Ладно, пробурчал я. Время пролетело быстро, поскольку я раздумывал, как совместить плавание с заходом в Рим, и пока ничего хорошего в голову не приходило. Десять галер. Приличное войско. Сразу заметят, если мы приблизимся к побережью. За этими думами меня и застала мама, попросив спуститься вниз. Нехотя, но я пошел, поскольку абсолютно точно знал, что это будет напрасно потраченный вечер, когда всем весело, кроме меня. Так и случилось. Для меня все было крайне скучно, и я даже не пытался это скрыть. Единственное, что поблагодарил маму за организацию праздника, подарил братьям восточные мечи, богато украшенные камнями и позолотой, и ушел к себе. Мне точно было чем заняться, поскольку в сундуке оставалась еще одна кольчуга, наподобие той, что я подарил отцу. Ее я собирался вручить дяде Джованни, поскольку второй дядя и так уже получил по полной, развлекшись в Иерусалиме но после того поступка Джованни я решил передарить ее Ричарду, поскольку свой доспех он отдал тому, кто им теперь представлялся. А у него самого ничего толком не было, что, конечно же, не непорядок для такого воина. Вот только ее нужно было слегка переделать под его размеры. Поэтому поутру я зашел в его комнату, благо он уже не спал, поздоровался и молча стал снимать мерки, ничего не объясняя. «Готовишь гроб?» хмуро поинтересовался он. Я притворно глубоко вздохнул, потом выдохнул, словно показывая, и с кем я связался. «Мы, кстати, вчера за поднявшейся суетой не обговорили вопрос оплаты», напомнил он, поднимая руку по моей просьбе. «Вы же сразу сцепитесь королем Франции?» с надеждой спросил я. «Разумеется», — подтвердил он. «Тогда я просто погащу у вас, ваше величество. Найдете ведь маленький коврик где-нибудь на пороге своего дворца для вашего венецианского друга. друга». Его правый глаз дернулся. «Избави, боже, меня от подобных друзей!» «Ты ходячие стихийные бедствия, Виталия! Причем, ладно бы ты зацеплял только врагов! Ты же и по своим можешь пройтись, мало не покажется!» Я трагично вздохнул, понимая по улыбке, что он шутит. «Ведь шутит?» Ричард не стал отвечать на этот вопрос, поэтому в отместку я не стал рассказывать, для чего делаю замеры. «Хорошо. Чем ты хочешь заниматься, пребывая у меня в гостях?» — решил уточнить он. «Буду участвовать с вами во всех сражениях. Ну, точнее, наблюдать со стороны и учиться». Я пожал плечами, замеряя отставленную правую ногу. «Я не понимаю». Он покачал головой. «Тратить огромные деньги на такую ерунду? Зачем тебе это?» «У кого мне еще учиться воинскому искусству?» Недовольно буркнул я в ответ. Отец полностью ушел в политику. Братья, кроме юбок, ничего перед собой не видят. Дядя больше семейным бизнесом заняты. Так что кроме вас, ваше высочество». «Больше под рукой и нет никого столь же талантливого!» Ричард недоверчиво хмыкнул. «Ладно, я закончил замеры. Отец пообещал заняться организацией похода. Надеюсь, в две недели уложимся. А мне нужно кое-что сделать». 15 октября 1192 года от Рождества Христова. Венеция. Во дворце дома БДР шла неспешная жизнь, пока не увидели меня. Лица всех тут же просветлели, меня стали перекрещивать вслед, так что я, нахмурившись, постарался быстрее встретиться с хозяином дома. Истерия продолжается, хотя уже сколько времени прошло. Поздоровавшись с хмурым главой дома, я упал на привычное кресло. «Что случилось, сеньор Франческо?» поинтересовался я, видя, что он еще витает в своих мыслях. «Церковь придется строить». Он сфокусировал на мне взгляд, только заметив, что я вошел в его комнату. «Зачем?» «Только на том условии, что внутри дворца будет стоять церковь, они разрешат оставить реликвию у себя», — недовольно пробурчал он. «Кто разрешит?» — начал было я, но затем вспомнил разговор с отцом. «А, ну да, точно». «Ваш дом тоже, кстати, ждет эта занимательная стройка», — скривился он. Гонец доставил булу папы. Там вполне четкие распоряжения епископу насчет появившихся в городе священных реликвий подобного уровня. «Пусть отец разбирается», — отмахнулся я. «Готово то, что я просил сделать?» «Еще бы!» Он выдвинул полку в столе и достал оттуда пять коробочек, положив их передо мной. Осмотрев, я поинтересовался стоимостью каждой, хотя и так было видно, что это какие-то дешевые подделки. «Не подойдут!» Я отодвинул их от себя. «Все тусклое и некрасивое. Коробки нужно сделать яркими, привлекательными, а буквы должны так блестеть, чтобы издалека привлекать внимание. Золотом, что ли, их покрывать?» — нахмурился Франческо. — Фольга же есть золотая, — вспомнил я. — Как же там ее китайцы называли? — А, вот, сусаль. Из одного грамма металла хороший мастер может много сделать. Ее можно и пустить, выкладывая в выдавленные на коже буквы. — Не слышала о таком. — Как ее делать? — Вспомню, напишу и занесу, — нахмурился я, рассматривая образцы. — Где штамп, кстати? — Гравер еще не сделал, но будет готова ко времени продаж если они вообще состоятся», заметил собеседник. «Постарайтесь сделать как можно ближе к моему рисунку», попросил его я. «Такие тусклые предметы мы не продадим. Их должны видеть издалека, желать обладать ими. А это я хочу только выкинуть». «Хорошо, попробуй что-то придумать», задумался он. «Когда ты намерен отправиться в Рим? От этого многое зависит. Может быть, сейчас просто мы теряем время и деньги на подготовку неосуществимого проекта». «Я не спорю», Он может и не получиться, не стал спорить я. Но честно об этом сказал еще при первой встрече. Или вы уже передумали, господин Франческо? Для меня все это копейки и баловство, можно и позаниматься. Он пожал плечами. И все же. Думаю, неделя у нас еще есть. Хорошо, жду тебя завтра с рисунком этой самой сусали.